Джесси услышала стук когтей по деревянному полу и поняла, что собака действительно в доме и идёт к ней в спальню. Она завиjala. Она понимала, что так нельзя. Она знала, что потенциально опасным животным ни в коем случае нельзя показывать свой страх, но ничего не могла с собой сделать. потому что она понимала, что привлекает бездомного пса сюда в спальню. Не отрывая глаз от двери в коридор, она упёрлась ногами, подтянулась и села на кровати, насколько это позволяли нарочники. Пёс зарычал, и внутри у Джесси всё перевернулось. Её бросило в жар. На пороге комнаты пёс помедлил, Уже стемнело, и Джесси видела только размытую тень в дверном проёме. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что собака, хотя и не слишком большая, но всё-таки далеко не карликовый пудель или чихуахуа. Умирающий солнечный свет отражался в глазах животного зловещими жёлтыми полумесяцами. «Пошёл прочь!» — закричала Джесси. «Уходи! Убирайся! Тебя... Тебя тут не ждут!» Это прозвучало до нельзя глупо, хотя, учитывая обстоятельства, сейчас всё было глупо. «Если так пойдёт дальше, то я попрошу его принести мне ключи от наручников», — подумала Джесси. Размытая тень в дверях зашевелилась. Собака вильнула хвостом. В каком-нибудь женском романе это бы означало, наверное, что пёс спутал голос женщины на кровати с голосом любимой, но давно потерянной хозяйки. Вот только Джесси была реалисткой и знала, что собаки виляют хвостом не только, когда довольны и счастливы, но, точно так же, как и кошки, и когда пребывают в нерешительности и пытаются оценить ситуацию. Пёс даже не вздрогнул от её воплей, но всё ещё не доверял сумрачной комнате пока ещё не доверял бывшему принцу только ещё предстояло познакомиться с ружьями но за те 6 недель с конца августа когда он бродил предоставленный сам себе жизнь преподала ему немало жестоких уроков кошмар начался тогда когда мистер Чарльз Сатлин адвокат из Брейнтри штат Массачусетс решил, что лучше бросить собаку в лесу, чем брать с собой в город и платить за домашних животных. С его точки зрения, 70 долларов это слишком большие деньги за какую-то дворняжку. Слишком большие. Только в июне он купил себе новый катер, и эта покупка вылилась в пятизначную сумму. И если сравнить сумму налога и стоимость катера, тут есть над чем задуматься, чёрт побери. Но дело даже не в этом. Дело в том, что катер был запланированной покупкой. Старина Сатлин больше двух лет собирался с духом, чтобы сделать такое приобретение. А собаку он прикупил под влиянием порыва на придорожной овощной базе в Харлоу. Так, минутное блажь. Он бы в жизни не сподобился на что-то подобное, если бы не дочка, которая просто влюбилась в этого щенка. Вот этого, папочка, с белым пятном на носу. показала она пальчиком. Смотри, как он гордо стоит в сторонке, словно маленький принц. Так Чарльз Сатлин купил дочке собаку. Он прекрасный отец и знает, как сделать дочурку счастливой. Но 70 долларов, а может, и даже и сотня, если бы принца отнесли к классу Б, то есть крупные собаки. Это серьёзные бабки, когда речь идёт о дворняжке без родословной. Слишком серьёзные. Так решил мистер Саттлин, когда пришло время закрывать летний домик на озере на зиму. Везти пса обратно в Брейнтри на заднем сидении Сааба — это был бы полный геморрой. Все будет в шерсти, пса может стошнить, или он может загадить обивку сидений. Чарлз, конечно же, мог купить ящик для транспортировки животных или хотя бы будку, чтобы оставить собаку при доме. Но самое дешевое стоит тридцатку. Да к тому же псу будет плохо в будке. Такой собаке, как принц, лучше свободно разгуливать по округе, и чтобы все северные леса были его королевством. Так уговаривал себя Чарльз Сатлин, когда 31 августа припарковался на пустынной обочине шоссе Bay Lane и вымонил собаку из заднего сиденья. Достаточно было внимательнее приглядеться к старине принцу, чтобы понять, что у него душа счастливого скитальца. Ему будет хорошо на свободе. Сатлин не был тупицей и прекрасно осознавал, что это всё полная чушь, что он сам себя успокаивает. Но с другой стороны, ему нравилась сама идея. Он вернулся в машину и укотил прочь. А принц ещё долго стоял на обочине и смотрел ему вслед. Чарльз насвистывал мотив песенки Из рождённый свободный, периодически вставляя слова, которые помнил. Рождённая свободная, следует зову сердца. Сатлин прекрасно спал ночью и даже не вспомнила о принце. которому теперь предстояло стать бывшим принцем и который провёл эту ночь, свернувшись клубочком под упавшим деревом. Голодный пёсик дрожал от холода, всю ночь не сомкнул глаз, и всякий раз, когда ухал филин или какое-нибудь животное шуршало в лесу, жалобно подвывал от страха. Теперь собака, которую Чарльз Сатлин бросил на обочине под весёлый мотивчик из Рождённой свободной, Застыло в дверях в спальне летнего домика Читы Берлингейм. Коттедж Сатлинов находился на дальней стороне озера, и семьи не были даже знакомы, хотя радушно кивали друг к другу при встрече на лодочной пристани. Голова низко опущена, глаза широко открыты, шерсть на загривке стоит дыбом. Перс сам не замечал, что постоянно рычит. Он был полностью сосредоточен на сумрачной комнате. Инстинкты подсказывали ему, что уже очень скоро, а дурящий запах крови заставит его забыть обо осторожности. Но прежде нужно убедиться, что всё в порядке, и это не ловушка. Пес не хотел, чтобы его поймали хозяева, которые больно пинают собак ногами или которые поднимают с земли всякие твёрдые тяжёлые штуки и швыряют с ими в него. "Ух, ходи!" попыталась крикнуть Джесси, но голос дрогнул. Она уже поняла, что ей не удастся отпугнуть собаку криком. Каким-то образом Этот тублюдочный Пилс догадался, что Джесси не может встать с кровати и ударить его. Этого не может быть. Так не бывает на самом деле, подумала Джесси. Ещё 3 часа назад я ехала в Мерседесе, слушала кассету Rainmakers и напоминала себе, что неплохо бы выяснить репертуар кинотеатров в Маунтин-Вейли на случай, если мы вдруг решим пойти куда-нибудь вечером. Как мой муж мог умереть, если мы вместе с ним подпевали Бобу Уокинхёрсту? Ещё одно лето пели мы, ещё один шанс влюблюсь ещё раз. Мы оба знали слова этой песни, потому что она очень славна. Но как Джеррольд мог умереть? Как всё могло измениться так быстро? Извините, ребята, но это сон. Дурной сон. Всё это слишком абсурдно. В жизни так не бывает. Собака медленно пошла вперёд, в комнату. Лапы напряжены, хвост висит. Широко распахнутые глаза потемнели, а ощеренная пасть полна острых зубов. Пёс не знал о таких сложных понятиях, как абсурдность. Бывший принц, с которым когда-то возилась восьмилетняя Кэтрин Сатлен, пока ей не подарили на день рождения тряпичную куклу Марни, и она временно не потеряла интерес к щенку. Был всё-таки не беспородной дворняжкой. Наполовину лабрадор, наполовину колли. Это всё-таки кое-что. Когда в конце августа Сатлин бросил пса на шоссе Бэй-Лейн, принц весил 80 фунтов, его шерсть лоснилась и искрилась здоровьем. вполне симпатичное сочетание чёрного и коричневого с характерным для колли белым воротником. Теперь он весил, дай бог, 40 фунтов. Можно было прощупать каждое ребро. А когда-то здоровое сердце давно начало сдавать и билось теперь лихорадочно и неровно. Одно ухо было сильно поранено. Увешанная репьями шерсть стала тусклой и грязной. был заживший шрам, идущий зигзагом по бедру, остался как память о паническом бегстве сквозь забор из колючей проволоки. На морде, как сломанные усы, застряли иглы декабраза. 10 дней назад принц нашёл под бревном дохлого декабраза, но решил, что лучше его не трогать, когда нацеплял на нос иголок. Тогда он был просто голоден, ещё не дошёл до отчаяния. Теперь же пёс был Отчаянно голоден. Последний раз он ел 2 дня назад, и это были червивые объедки, которые он обнаружил в перевёрнутом мусорном баке в канаве у шоссе 117. Умный пёсик, который так быстро научился приносить красный резиновый мячик, когда Кэтрин Сатлин катала его по полу в гостиной, теперь буквально умирал от голода. Да. Но здесь Прямо здесь, на полу, в поле зрения лежали фунты и фунты свежего сочного мяса и костей, полных сладкого костного мозга, словно подарок от бога бродячих собак. Бывший любимец Катрин Сатлин медленно приближался к телу Джерalda Берлингейма.